Небесная тысячелетняя пилюля Лис с горы неспешно возвращался в деревню, поигрывая на ладони фарфоровой коробочкой. Чанге перед уходом отдал ему, сказав, что внутри пилюли, восстанавливающие духовную силу. Чтобы выздороветь, Хуфэйциню они понадобятся. Чанге с ним возвращаться отказался. Хуфэй не слишком ему верил, хоть он и пообещал не выдавать небесному императору тайцзы. «Небожителям веры нет», – гласил один из постулатов Дао-демонов. Конечно, этот Чанга рассказал слезливую историю о неизвержении с небес, но где гарантии, что он все это не выдумал, чтобы втереться в доверие? Восстанавливающие пилюли тоже доверия не вызывали. Хувай открыл коробочку, понюхал пилюли. Они были похожи на гранатовые зерна. А если это какой-то яд? чтобы лишить хуфэйцине физической оболочки и принудить его к очередному вознесению. Лис с горы подцепил одну из пилюль когтем и сунул в рот, чтобы проверить на себе. Пока пилюля растворялась на языке, он мысленно подсчитывал ингредиенты, которые были использованы при ее создании. Высшее качество. Не подкопаешься. Не меньше тридцати. Эффекта от нее лис с горы не почувствовал. Духовных сил ни убыло, ни прибыло. Но если бы он поглядел на свое отражение в воде или зеркале, то увидел бы, что тьмы в левом глазу опять убавилось немного. Хувей вернулся в дом, свергнул недопеска с кровати и осторожно потрогал запястье Хуфей Циня, проверяя пульс. Тот вздрогнул и открыл глаза. «А, не спишь уже», — сказал Лис с горы, кладя его руку обратно на кровать. «Адаос где?» Спросил Хуфейцинь. Ушел. Хуфейцинь взглянул на Лиса с горы пристальнее, чем следовало. Хувей фыркнул. Ты ведь не думаешь, что я его убил и съел? Но мысли у тебя наверняка такие были, заметил Хуфейцинь. Он ушел, повторил Хувей кривярот. И я жалею, что не убил его. Он вполне мог быть шпионом Небесного дворца. Я не думаю, что... Он лгал, возразил Хуфэйцинь. «Если выяснится, что он нас предал, я его отыщу и убью», — сказал Лизгары. Хуфэйцинь кивнул. «Это было бы справедливо». «Он дал мне кое-что перед уходом, но я не уверен, что хочу это тебе отдавать». «Что?» — с любопытством спросил Ху Вы подкинул на ладони фарфоровую коробочку. «Пилюли» якобы восстанавливающую духовную силу. «Якобы?» — выгнул бровь Хуфейцинь. «Я съел одно, но ничего не почувствовал», — пояснил лист с горы. «Значит, для демонов они не предназначены. Дай сюда». Хувей неохотно отдал ему фарфоровую коробочку. «Может, это яд какой-нибудь?» «Я гляжу, ты лапы еще не откинул», — возразил Хуфейцинь. Хувей только фыркнул в ответ. Вообще-то на демонов яды не действовали. О! -о, -о сказал Ху открыв коробочку. Что? Не понял лис с горы. Небесные тысячелетние пилюли. Какая редкость! Редкость! Да, сбор ингредиентов для одной такой занимает полтысячи небесных лет, а само ее создание еще полтысячи. Они хранятся в небесной сокровищнице. Только небесный император может их принимать. Адаос из мира смертных имеет при себе целую дюжину таких пилюль», фыркнул Лиз с горы. Хуфай задумчиво вынул одну пилюлю из коробочки и поглядел через нее на свет. Она переливалась, как драгоценный камень. Он мог предположить, что Чангэ похитил небесные тысячелетние пилюли и потому был изгнан из небесного дворца. Но разве у него не отобрали бы похищенное перед высылкой с небес? Вероятнее всего, он похитил рецепт и создал пилюли уже здесь, в мире смертных. С виду они ничем не отличались от тех, что Хуфа и видел в небесной сокровищнице. «Я попробую», – сказал он и решительно сунул пилюлю в рот. Лис с горы следил за ним с тревогой. Хуфайцинь доживал пилюлю, задумчиво прислушался к себе. Его духовные силы несколько укрепились, когда пилюля растворилась в желудке. Тогда он высыпал оставшиеся пилюли в горсть и разом проглотил. «Файцинь!» – всполошился лист с горы. Хуфайцинь ухмылялся. Дюжина небесных тысячелетних пилюль не придала ему особых сил, но вернула один из утраченных хвостов. Их теперь стало восемь.